Глава 13. Городской дом. День пересечения разлома. Утро. Элина стояла на краю крыши городского дома, всматриваясь в уходящую к Кутузовскому кольцу улицу Советов. Вчера заметно вернулся отряд, сопровождавший Кирилла, Руслана и Беса на вагоноремонтный завод. Из десяти человек вернулось восемь. На вопрос Иваныча, «Где остальные?» последовал ответ, что они нарвались на засаду возле переправы.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 Машин теперь можно не бояться, поэтому мы, выстроившись в ряд, шли по потрескавшемуся и местами расплавленному асфальту. Мы с бесом шли по краям, Ваня – посередине, держа наготове арбалет и позвякивая своими боеприпасами, которые он рассовал по карманам. Прилив адреналина после дикого Ваниного трюка сходил на нет, освобождая место осмотрительности и осторожности. Опираясь на сведения, полученные от Боровицкого на район необитаем.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 Обычно так заканчиваются сказки, и все мы представляем себе счастливую семью любящих людей, которые прожили замечательную жизнь и умерли с улыбкой, обнимаясь в кровати. Сказка – ложь, давний намек. Нет в этом никакой любви или сказочной романтики, есть только печальное осознание конца. Остается уповать, что по ту сторону точки невозврата все именно так, как рассказывает Священное Писание.